Страница 230. Глава 21. Древнее государства Аравийского полуострова. Страницы с 230 по 239. Древняя история арабов – одна из малоисследованных страниц истории человечества. Изоляция племен Аравии, хотя и неполная, от таких центров цивилизации, как Египет, Месопотамия и другие, обусловила оригинальность и специфичность исторического развития древнеаравийских обществ.